Глава четвёртая. Новая соседка и села Торг. И в ассортименте. Комната под номером 6 была третьей с конца коридора справа. Староста добросовестно отконвоировал всю компанию до двери и вежливо постучал. Спустя полминуты створка открылась, и наружу высунулась растрёпанная серо-чёрная в полоску головка. По-анимешному огромные синие глазища обвели явившихся удивлённым взглядом, в котором плескался вполне закономерный вопрос. «И чего вы всей толпой ко мне припёрлись?» Аккуратный розовый ротик тоже изумлённо округлился. «Ясного дня, Иоля», — вежливо склонил голову староста. «Привет, я твоя новая соседка, Яна Донская», — ставила Янка, продемонстрировав в качестве доказательства ключ, покачивающийся на цепочке с номерком. «А, мы её вещи принесли», — прогудел Хак. «Куда положить-то покажешь?» Этот элементарный бытовой вопрос вывел Иоли из ступора. Она отступила внутрь, махнула рукой и прочирикала. «Там в комнате свободный шкаф». Янка прошла первой, огляделась и издала довольное мычание. «Эта комната на двоих студентов, пожалуй, побольше всей бабушкиной квартиры». Да, помещение было одно, но оно делилось на сектора столь умело, что оставалось вдоволь места и для спальной зоны с гардеробной, и для рабочего пространства, и для зоны отдыха. В самом дальнем правом углу у окна с симпатичными зелёными шторками, на которых порхали разноцветные бабочки, уголком стояли две кровати, аккуратно застеленные изумрудными покрывалами с золотистыми листочками по краям. Милые коврики с пейзажами лесного озера в осеннем лесу справа и в весеннем слева прикрывали стены спаленки. А на полу лежал третий коврик с летним мотивом. Кстати, бабочки, вытканные на шторах, действительно порхали прямо по занавескам, «Как же вы?» «Магия!» — меланхолично решила Янка и двинулась к большому шкафу, на который показала Иоля. Он был встроен в стену у правой кровати. Распахнув створки, девушка принялась методично составлять банки на длинную нижнюю, вероятно, предназначенную для обуви полку. Парни приземлили остальные сумки рядом с первой и тут же были увлечены Стефалем заселяться в свои апартаменты. Напоследок эльф предупредил Янку, что зайдёт через 20 минут, чтобы отвезти всех в библиотеку. Янка, сосредоточенно сортирующая варенье с оленья, только угукнула в ответ, не отвлекаясь от работы. На несколько минут воцарилась тишина, которую нарушил робкий вопрос. «Ты действительно хочешь со мной жить?» Донская подняла взгляд на худенькую большеглазую фигурку и снова угукнула. «А тебе сказали, что я Ифринг?» «Сказали». «Только я всё равно не знаю, кто это». Невозмутимо отозвалась Яна. «А-а-а». В голосе соседки прозвучали нотки разочарования из-за старелого одиночества. «Но мне всё равно». Закончила свою мысль Донская и поменяла местами банки клубничного варенья и солёных корнишонов. «Ифринги рождаются девочками и так живут всю жизнь. Если не встретят своего единственного в женском обличье, тогда мы можем превратиться в мужчину». Мы любим лишь раз и навсегда, только в союзе с любимым у нас появляются дети. Коротко объяснила соседка. «Э -э...» Протянула запутавшаяся Янка. То есть ваши любимые всегда женщины? Или они бывают разного пола? Разного. Внесла ясность, физиологию Ифринка и фринка, Оля. Но если единственная окажется женщиной, мы меняем пол. Понятно. И часто вы своих единственных встречаете. Заинтересовалась статистика Яна. «Редко», — вздохнула Иоля. «Мы вымирающая раса». «А в чём прикол? Почему к тебе никто селиться не пожелал?» — не поняла Донская. «Сочли это неприличным. Если я вдруг завтра превращусь в парня, окажется, что они жили в одной комнате с мужчиной. Урон для репутации. Возможно, и женихи косо смотреть будут». Вздохнула Иоля и робко уточнила. «Теперь ты тоже пойдёшь проситься в другую комнату?» «Не я». Матнула головой Яна, принимаясь за последнюю сумку с бабулиными богатствами. «Ты!» «Что?» Непонимающе захлопала длинными ресницами Ифринг, а глаза её начали наливаться непролитыми слезами обиды. «Я говорю, если вдруг ты завтра встретишь свою единственную, то уходить в другую комнату придётся тебе. Мы ведь в женской части общежития. Значит, парню тут жить нельзя. После десяти выпирают. А пока ты девушка, будем соседками». Обозначила свою позицию Яна. Ага! Робкая улыбка прокралась на лицо Иоля. Красивые шторки, ковры покрывала. Это здесь было или сама покупала? Одобрительно уточнила землянка, кивнув на спальный уголок. Сама! смутила Сифринг и только что ножкой пол не поковыряла. Все равно стипендию девать некуда, хотелось комнату украсить. И еще поначалу думала, если будет уютно, кто-нибудь решится ко мне переехать. Дуры! «Небось, как твою комнату после благоустройства увидели, так завидовать начали, потому и других отвадить пытались». Припечатала Янка, поднимаясь с корточек и с видимым облегчением захлопывая створку шкафа. Потом вспомнила, что не разложила вещи из мешка, выданного комендантом, и открыла вновь. Айоля неожиданно рассмеялась, звонким, как ветряные колокольчики смехом, и весело спросила. «Тебе помочь?» Не. с вещами не надо». «Если сама не положила, потом искать тяжело». «Но можешь помочь в уничтожении заготовок, которые мне бабушка в дорогу напихала». Декангат обещал две банки земляничного варенья забрать. Хак за солёные грибы голосовал. Но там ещё немерено. «С удовольствием», — снова улыбнулась Оля. «Я и варенье, и грибы люблю. Предлагаю на обед что-нибудь столовое взять, к общим блюдам». «Идея. Заодно столовую покажешь. Не всё же время нам на хребте у старосты ездить» одобрила Янка, раскладывая по полкам и развешивая два комплекта формы, две зелёные мантии, бельё, туфли на невысоком каблучке, что-то вроде макосин и прочее, и прочее. Когда дошла очередь до постельного белья и рыльно-мыльных принадлежностей, пришлось уточнить. «А душевая и туалет тут, на этаже?» Э, да, нет». На миг впала в ступор ифринг и ткнула пальцем в угол комнаты на полу бублик большого дивана с высокой спинкой. «Там!» «Что, в каждой комнате?» Не поверила своему счастью Янка. Она вскочила, и со скоростью пушечного ядра, промчавшись к неприметной дверке, сливающейся с ровным бледно-салатовым цветом обоев, распахнула её. «Ого!» Ванна и вполне стандартный на вид унитаз имелись в наличии. Комнатка, выложенная зелёной и белой плиткой, сверкала чистотой и большим зеркалом у раковины тюльпанчика. «Не знаю уж, как тут учить будут, но за удобство можно простить много, Довольно констатировала «неприхотливая». Но это не значит, что не ценящая комфорта землянка, утягивая ванную, выданную комендантом полотенца. «Учат интересно», — горячо заверила соседку Оля и стеснительно предложила. «Я, правда, пока только на втором курсе. Но если нужно будет помочь, обращайся». «Спасибо. Пока за мной староста не пришёл, про комнату расскажи». «Что тут у тебя, где и как?» «У нас!» — радостно поправила девушка соседка. «У нас!» — согласилась Донская, с сочувствием глядя на Щуплинку и Оля, фактически ставшую изгоем только из-за особенностей физиологии расы. Нет, кажется, её не травили всем коллективом. Но слепой равнодушие подчас бывает поопаснее явной агрессии. Ифринг, проворно тыкая тонким пальчиком по сторонам, принялась рассказывать попутно помогая соседке размещаться. Тетради и письменные принадлежности, выданные комендантом, заняли своё место на свободном столе, а в шкафу на длинной полке осталось вдоволь места для учебников. На небольшой тумбочке у подоконника стояла эдакая плоская магическая плита, а в самой тумбочке обнаружились неплохой запас разных печенюшек, мешочки с травяными сборами для заварки и немного посуды. Постельное белье, совершенно обычное, белое, приятно пахнущее свежестью. Девушки сноровисто застилали уже в четыре руки. Попутная ямка, чей взгляд упал на опустевший мешок со склада осьминога, уточнила у Иоля: Слушай, а все-таки почему свои вещи надо куда-то сдавать для сохранности? Правда ли, что испортиться могут? Протухнуть, как рыба? Протухнут, не протухнут, но. Соседка нахмурила брови, добросовестно припоминая подробности лекционного материала первого семестра. Тут всё дело в эгиде. Нет, не в ней самой, а во взвесе мельчайших частиц, постоянно пребывающих в воздухе. Они нейтральны только к здешнему миру. Студентов защищает магия академии. А на иномерные вещи защита не распространяется. Под воздействием всепроникающей пыли эгиды свойства материи изменяются. И в большинстве случаев не в лучшую сторону. Одежда расползается на клочке, цвет меняется, всё покрывается пятнами. Даже иной металл может сделаться хрупким, как скорлупа, или мягким, как глина. И чем дальше от спектрального цвета мира Академии то пространство, откуда принесли предмет, тем скорее происходит порча. Поэтому лучше спрячь всё, что хочешь сохранить, в мешок и отнеси коменданту. Ящики для сохранения защищены знаками самой гиды, так что вещи не пропадут. «Понятно. Спасибо большое!» Поблагодарила Янка лекторшу, сделав мысленную пометку «побыстрее умять все запасы», пока грибы вместе с банками не превратились в резину, а варенье — в солидол или что похоже, Землянка переоделась в синюю форму зелёным кантом. Женский вариант состоял из блузки, жилетки и длинной до середины икры юбки. Переоболась в коричневые туфли-лодочки на низком каблуке. Попутно Янка удивилась. Как точно подобрал размер осьминог-комендант? Всё было впору и вполне удобно. Пригладила волосы и только теперь сообразила, что в число гигиенических принадлежностей, полученных от коменданта, никакого минимума косметики не входило. Наверное, желаемые мазёлки следовало приобретать в лавке на подъемные средства. «Ты чего?» — чутко отреагировала на задумчивость соседки Оля. «Да вот про косметику думаю. Лак для ногтей, карандаш маскировочный, помаду или блеск. В лавке можно купить?» Поделилась сомнениями Ямка. «Кое-что можно». Осторожно ответила Ифринг, и явственно замялась. «Что, дорого очень?» По-своему истолковала замешательство собеседница. «Нет. А зачем тебе косметика? Ты же сейчас чистым лицом». Неловко ушла от ответа и Оля. «Чуток косметики есть, блеск, чтобы губы не шелушились, прыщи пудрой замазаны». Честно перечислила землянка. «А ногти без лака жутко ломаются, потому бесцветным крашу. Я вообще мазаться не люблю, времени жаль. Глаза не крашу, сразу от любых средств красными становятся, как у кролика. Да и ресницы, если с тушью, вечно в глаза лезут. Загибаются заразы, и моргать неудобно». «Это уж совсем светлым блондинком, у кого ни бровей, ни ресниц не видно, надо сильно пачкаться. А мне и так сойдёт. Пока молодая. Пусть не очень красивая, зато отмывать меньше приходится». «А-а-а!» И Оля улыбнулась уже бодрее и полезла в свой шкаф, поясняя в процессе. «Здесь косметикой почти никто не пользуется. В АПП слишком много разных раз, потому надо соблюдать осторожность». «Накрасишься как-нибудь не так, и кто-то может решить, что ты объявляешь кровную вражду. Кто-то, что желаешь встретить пару, или...» Ифринг порозовела. «Ищешь развлечений?» «Были прецеденты. Теперь старосты в первый же день новичков предостерегают». «Да...» — хмыкнула Ямка. «То-то я гляжу. У девчат здешних мордашки такие чистые. Думала, что они красотки, поэтому в косметике не нуждаются. А ну вот как». «Ещё и физкультура часто, а после неё всё лучше смыть, чем с тем, что осталось ходить», — заключила и Оля и выложила перед соседкой пяток вполне земных на вид патронов с почти бесцветной помадой. «Мне в лавке целый набор дали, возьми себе любые, не жалко». «Спасибо большущая, свои люди, сочтёмся», — выбрала самый нейтральный оттенок Янка и принялась кидать в мешок для коменданта оставшиеся земные шмотки. После короткого объяснения Иоле насчёт распада имущества стало ясно, почему студентам на обозведение хозяйством в обязательном порядке выделяются средства и выдаётся такое обширный минимум вещей. Проще позаботиться о новичках один раз, нежели постоянно устранять последствия использования личных предметов каждым, притащившим в общежитие кучу вещей. А так, вся вина за порчу имущества ложится на плечи студента. Вещи пришли в негодность? По делам. Надевай форму и в следующий раз слушай мудрые советы преподавателей. Янка мысленно улыбнулась, пытаясь вообразить, как скоро и во что преобразуется одежда лиса. Мысленно она уже только так и называла Машьелиса. Хрупкий, блондинистый, трусоватый и шкадливый парень упорно ассоциировался у девушки с лисёнком. Дракон он там, или не дракон, а только лис, и все тут. Когда Стефаль с двумя парнями, из которых в форме оказался лишь хак, зашли за Янкой, та уже была готова. И Оля решила проводить новую подругу в библиотеку и заодно взять себе парочку справочников. «Кстати, ты бы сдал вещи на хранение», заботливо посоветовала Янка худосочному дракончику. И Оля сказала, вещи могут очень быстро испортиться, даже поносить не успеешь, не жаль? «Не, да не переживай, я и доставать-то всё это не буду. А коли испортится, на каникулах бабушки непременно всё верну. Пусть поглядит». Может, больше с собой ничего совать не станет». Отмахнулся Лис, по-видимому, затёканной заботой старшей родственницы пополам с её авторитетом, куда больше, чем Янка всеми своими домочадцами. Так что вещи в личные сейфы, расположенные где-то в глубинах комендантского подземелья, укладывали только Донская и Хак. А самым приятным сюрпризом оказалось местоположение библиотеки с огромным читальным залом. Если комната студентов Лапы располагалась на втором этаже, то по царству книг был отведён весь первый этаж общежития. В первой Лапе имелся огромный читальный зал, во второй размещались редкие экземпляры, предназначенные лишь для чтения в этом зале. В третьей же располагалась собственная библиотека. Высоченные ряды, целые лабиринты книжных шкафов и стойка выдачи литературы у входа. Там сидел Силаторх. «Комендант Олх -Рок. Удивлённо прогудел тролль. «Библиотекарь Холлородх». Сварливо, похоже, этой отличительной чертой обладали все осьминоги, проскрепился Латорх. «Новичкам, блестителям первого курса, нужна подборка учебных материалов, библиотекарь». Вежливо и поспешно, пока никто из спутников не сморозил очередной глупости, вмешался Стефаль. А на ухо Хагу прошипел. «Его нельзя обижать, злопамятный жуть, и с нашим комендантом в ссоре». Теперь продержит долго и выдаст самые старые книги. Будешь циклада извиняться, пока заменят. Предупреждать надо. Невозмутимо буркнул тролль, которого, похоже, было не прошибить ни насмешками, ни ожиданием, ни перспективой дрянных учебников. «А тебе чего?» Подтверждая слова эльфа злопамятности, первым делом обратился Силаторх к Оле. «Хотела хороший справочник по лекарственным растениям и расширенный по знакам». «Подберёте что-нибудь для второго курса, уважаемый библиотекарь Холла Ротх?» — спросила девушка, виновато глянув на подружку. «Будет». Не то хмыкнул, не то хрюкнул осьминог, и уже привычно взлетел из кресла за стойкой. Библиотекарь профлонировал куда-то в дебри высоченных книжных шкафов, взмывающих почти к самому потолку. Ли шелест страниц и стук корешков свидетельствовали о том, что Силаторх улетел работать, а не гонячие с вареньем и плюшками. «Теперь надолго», — вздохнул староста, и укоризненно покосился на тролля, разговорившегося не в добрую минуту. Тот просто пожал широкими плечами, дескать, ну лоханулся, так с кем не бывает, подождём. «А селаторхи нашу еду едят?» — тихо поинтересовалась Янка, склонившись к эльфу, и стараясь, чтобы её не услышал обидчивый осьминог. Стефаль в очередной раз продемонстрировал резкую смену окраски кончиков ушей и столь же тихо ответил, слегка поморщившись. «Едят. Очень любят солёное». «А помидоры или огурцы едят?» — уточнила девушка. «Огурцы», — дал справку эльф. «Тогда я скоро приду», — пообещала Яна. И бочком-бочком при её комплектации двигаться изящно было затруднительно. Попятилась к двери. «Помочь?» Добродушно поинтересовался Хак. «Не надо», — отмахнулась она. «Не переломлюсь, я быстро». Явилась землянка через 6 минут. Ровно столько ей потребовалось, чтобы подняться в комнату на второй этаж, забрать нужное и вернуться. Силаторх всё ещё шуршал и стучал где-то в глубинах библиотеки. «Вот». Довольно отдуваясь, Янка бухнула на стойку трёхлитровую банку с солёными огурчиками. Сняла металлический зажим, потянула за язычок и без усилия приподняла стеклянную крышку. По библиотеке поплыл ни с чем не сравнимый запах бабушкиных солений — укропа, эстрагона, тмина и огуречного рассола. Хак шумно сглотнул набежавшую слюну. Алиса Стефаль синхронно сморщили носы. Крепкий аромат домашних заготовок вышибал дух. «В библиотеке нельзя есть!» Над дальним шкафом приподнялась голова осьминога и негодующе махнула щупальца. «Мы не едим», — чистосердечно отчиталась Янка. «Вот слыхали, вы огурчики солёные любите. Занесли баночку. Будете? А то мне самой никак столько не съесть». «Огурчики?» В сердитом голосе поубавилось негодование. Трехлитровая банка. Мы с бабушкой сами растили. И огурцы в парнике, и приправы на огороде. Сами засаливали». Продолжила соблазнять селаторха девушка, обстоятельно повествуя о технологическом процессе получения вкусного продукта. «Сейчас!» Голова селаторха исчезла, и уже буквально через 30 секунд перед каждым студентом возвышалась стопка навёхоньких, словно только из типографии книг, а трехлитровую банку огурчиков со стойки словно корова языком слезала. «Вот, приложите номерок комнаты к формуляру и убирайтесь!» Сварливо велел библиотекарь, которому, похоже, не терпелось остаться наедине с вожделенным трофеем. Четыре маленькие с ладошку зелёные книжицы шлёпнулись рядом со стопками. Студенты полезли за ключами с бирками от комнат, оказывается, по совместительству являвшимися ещё и личными печатями. Янка аккуратно приложила бирку к плотному картону пустого формуляра. Точе же на чистом листе возникли её имя и данные. «Донская Яна Ивановна. Первый курс». «Факультет блестителей пророчеств. Шестая комната». Любопытство ради, девушка заглянула внутрь формуляра. Там уже красовался чёткий, словно отпечатанный на принтере, список взятых учебников. «Путевой лекарь. Лекарское дело. Первый курс». «Основа медитации. Путь силы. Раса ведения. Основные знаки и гиды. Справочник. Риторика, как искусство. Основа мироздания». Пророчество, классификация, особенности изречения и осуществления, основы и многообразия магии. Какие-то названия выглядели странно, какие-то вполне знакомо. Но полистать книги, вникая в суть, можно было и позже, а пока Яну интересовала сама волшебная система заполнения формуляра. «Какая удобная магия!» — успела подумать девушка, вспомнив, сколько приходилось стоять перед поселковой библиотекаршей пока она занесёт в компьютер и запишет вручную на карточке все взятые книги. Выполнив распоряжение села Торха, студенты подхватили тяжёлые стопки и вымылись за дверь, на которой, словно по волшебству, появилась знакомая каждому землянину надпись «Технический перерыв». «Янка, я тебя люблю», — пылко признался Лис, облизывая взглядом новенькие томики учебников. «Главное, что библиотекарь соленые огурцы любит», — добродушно улыбнулась девушка. «Спасибо за подсказку, Стефаль!» «Надо же, в первый раз такие новые учебники вижу!» Покачал головы поражённый эльф со смесью удивления и таликой зависти разглядывая корешки выданных книг. Он опять галантно забрал весь груз у девушки. «А всего-то и надо было поднести осьминогу банку огурцов!» хихикнул Маш Елис. «О чём ты, староста, узнал на пятом курсе Академии?» «Да где бы я ему их нашёл?» Беспомощно пожал плечами эльф. «Теперь знаешь где». Уже привычно пихнув в бок Янку, осклабился дракончик и получил в отместку шутливый подзатыльник. «Если надо, у меня ещё одна большая банка и пара двухлитровых есть». Щедро предложила землянка, разумно полагая, что продукты пока не испортились, должны успеть принести максимальную пользу. «Бери». «Нет-нет, но благодарю за щедрость». Смутился эльф и опять отвёл взгляд, так и норовивший прилипнуть к персим Янке. «Давайте-ка учебники отнесём и пойдём поедим». Одновременно с громким урчанием, раздавшимся из живота, предложил тролль. Дуэт Хага и его желудка вызвал очередной смешок у Лиса, а вот Янкин живот решил голосовать за разумное предложение согласным булькам. Поддерживая организм, девушка энергично поддакнула. «Не мешало бы пообедать. Заодно столовую посмотрим». «И, Оля, ты нас отведёшь?» «Конечно». Радостно согласила Сифринг, истосковавшаяся по обществу. Первым делом парни сгрузили книги в свою комнату, а Янка так и застыла у порога, окидывая взглядом просторное, как и у них с соседкой, но удивительно пустое и какое-то неустроенное помещение. Казалось бы, всё тот же большой диван, два кресла, рабочие столы, шкаф. Стулья и кровати, поставленные уголком, но уюта нет. Всё познаётся в сравнении. Сейчас вот Янка в полной мере поняла, какое замечательное гнёздышко умудрилась Свите Оля. И как повезло ей, студентке Донской, когда осьминог выдал именно шестой номерок. Компания занесла книги в комнаты, Янка прихватила баночку груздей, и студенты всей гурьбой отправились в столовую. Почему-то староста Стефаль тоже оказался в числе проголодавшихся, на чём никто заострять внимание не стал. Если пищу духовную студенты должны были принимать по месту проживания, то хлеб насущный выдавался в другом здании, стоявшем как раз напротив главного входа в лапу. Здание было круглым в периметре. Оно состояло из высоких каменных плит, чередующихся с прозрачными стеклянными панелями. На потолке в тёмное время зажигались лампы. Но обычно внутри кафетерия, и без дополнительного освещения было светло. В центре помещения виднелась круговая стойка уставленная в три этажа сотками и кастрюлями. А внутри её, как в осаждённой крепости, отбивался от голодных студиозов половниками, лопаточками и ложками силаторх. «Как гигиенично!» — одобрительно подумала Янка. Никакие волосы в еду не падают, за их полным отсутствием. И скорость обслуживания на высоте. В студенческой столовой, к примеру, девушку всегда раздражали работники общепита, трясущие над тарелками своими патлами отчего и так не особо вкусная пища становилась ещё менее привлекательной. Народу внутри хватало, но силаторх работал столь оперативно, что очередь умирала в зачатке, не успев народиться. Пройдя к стойке и вооружившись под носом, Янка на миг замерла, принюхиваясь к вполне соблазнительным ароматам, тогда как остальные уже вовсю забрасывали многорукого, то есть многощупальцевого повара, названиями выбранных блюд. Или, не мудрство и лукаво, как хак, просто тыкали в них пальцами. «Чего будешь есть?» Не слишком вежливо осведомился Янки повелитель раздачи. «Комплексный обед. Хорошо бы с рыбой. Остальное на ваш выбор». Определилась Донская, за что неожиданно удостоилась одобрительного взгляда выпуклых глаз Торха и нового вопроса. «Жидкое употребляешь?» «Суп люблю». Согласилась девушка и облизнула взглядом кастрюльку, из которой явственно тянула хороший ухой. «Молодец!» Похвалил повар и шустро нагрузил на поднос Янке большую тарелку сухой, ухой. Блюдце с горкой чего-то явно травянистого, вроде салата. Поставил широкое блюдо жареной рыбой и неожиданно фиолетовым гарниром к ней. А в довершение бухнул высокий стакан с чем-то зелёным. «Спасибо!» Поблагодарила Яна и пошла вместе с новыми друзьями к свободному столику на шесть персон. Стефали, правда, пытались зазвать к себе несколько девушек и даже парочка парней. Но староста эльф остался верен своим обязанностям. С вежливой полуулыбкой эльф игнорировал посторонние предложения. Столовые приборы, ножи, четырёхзубые вилки, ложки, как букеты, стояли на каждом столе в больших чашках в окружении лепестков салфеток. Выловив ложку и выставив на стол банку обещанных грибов, проголодавшаяся землянка на перегонке с троллем, тоже попросивши мухи, приступила к оперативному уничтожению первого блюда. Остальные тоже еле охотно, с удовольствием дегустировали бабули на грибочке, однако конкурировать с парой таких основательных едоков, как Хака и Яна, не могли. Хотя Лис честно пытался. Как в щуплого парня влезает столько, сколько он притаранил на своём подносе, Данская могла только гадать. В конце концов она решила, что всё дело в расе соседа. Драконам положен драконский аппетит. На том землянка полностью успокоилась. И вообще, в чужой рот заглядывать невежливо. «Это ж сколько она себе положила!» С соседнего стола, где сидели две стройные девушки, донеслось ядовитое шипение, претендующее на то, чтобы считаться шёпотом но шепотом такой нарочитой громкости, чтобы его было слышно как минимум половине посетителей столовой. «Неужели всё влезет?» «В такую толстомясую влезет!» Столь же тихо ответила ещё одна змейка. Поскольку рядом с девицами сидели лишь Янка и Оля, землянка совершенно справедливо решила, что поиздеваться хотят именно над ней. Однако злости не возникло. «Ну да, фигуристая она, такая уж уродилась. Что ж, из-за этого не кушать?» «Худая корова никогда не станет газелью!» Громко констатировала Донская и, отодвинув опустевшую тарелку сухой, потянулась ко второму блюду. В ответ по столовой пронёсся смех, переросший в громовой хохот. Ёрничающие соседки, резко отодвинув стулья, понеслись к выходу, шипя что-то об оскорблениях, которые смываются лишь кровью, и о скорой месте. «Как ты их срезала!» рыдал от хохота Маш Елес, прятала улыбку и Оля подрагивали губы Стефаля, а Хак одобрительно стучал по столу пудовым кулаком, так, что подпрыгивала и звенела посуда. Янка в недоумении подняла взгляд от фиолетового пюре, весьма напоминавшего по вкусу картошку, и захлопала глазами. Изящные витые рожки убегающих девиц, их негодующих лещущие по ногам хвостики и оставленные на столе мисочки с салатом сказали ей больше всех прочих объяснений. Может, в силу флегматичного склада характера я не соображала со скоростью холерика. Но делать выводы на основе имеющихся фактов умела. «Вообще-то я себя имела в виду». Несколько растерянно призналась девушка и вздохнула. «Меня ещё бабушка от диетного модных отговорила. Не та конституция, чтобы сидеть впроголодь. Неловко-то как получилось. Надо будет перед девочками извиниться». «Они, небось, себя ради красоты мучают, вот и позавидовали, когда я с аппетитом есть начала, бедняжки». «Да, опустила и растёрла», — хмыкнул Лис, гордясь Янкой. Больше никто к обедающей группе не приставал, и аппетит испортить не пытался. Когда все поели, Стефаль, по обязанности куратора, вежливо уточнил планы новеньких. Машьелис хотел прогуляться по территории академии, а Яна попросила для начала сходить в лавку». «Стипендия руки сжёт», — ухмыльнулся дракончик, подмигнув девушке. «Нам же вроде как всё необходимое, осьминог на складе выдал». «Часы, чтобы на уроке не опаздывать. Домашние тапочки, халат и пижаму не давал», — смущённо перечислила Янка. «Вам, парням, может, и всё равно. А я не могу дома в уличной одежде ходить и тем паче спать. Так что вы, Лис, можете погулять. Мне же в магазин надо». «Как ты меня назвала?» Не то удивился, не то оскорбился блондинчик. «Хм, извини!» — смутилась девушка, и Оля и Стефаль пытались скрыть улыбки, а Хак улыбился совершенно открыто, демонстрируя выступающие клыки. «Лис, Маш Елис очень длинно, вот и сократила». «А почему не Маш?» Кажется, ничуть не обиделся парень. «У нас это женское имя», — улыбнулась Янка. «А, Лис, ты ведь худой, юркий, остроносый, как лисёнок. «И имя на моём языке звучит похоже, вот и вырвалось. Цветом, правда, не очень похож. У нас лисы, большей частью рыжие, реже чёрные. Зато...» Янка улыбнулась. «Есть редкий вид полярных лис. Песец называется». О том, что название хищной зверушки созвучно с ругательством и является символом больших неприятностей, девушка промолчала. «Дракон по имени Лис», покатал на языке прозвище «Машьели Соли Белара». Родословная у парня была длиннее хвоста той змеи, что по мифам троллей плавает в Великом океане миров. А бесконечные уроки грозной ба, заставляющие учить имена великих предков, сидели в печенках. Знаешь, мне нравится. Друзья, зовите меня так. Лис, это звучит гордо! хихикнула Янка. А то! Высокомерно поддакнул Машьье ли соли Белара, получивший прозвище на третьем часу студенческой жизни. Сдав грязную посуду в окошко мойки, компания покинула столовую и направилась по маршруту, предложенному Яной Донской. По здравому размышлению, приобрести домашнюю обувь и одежду решили все. Форма, она, конечно, штука хорошая. Но круглые сутки ходить в форменном платье любому осточертеет. Это ещё хорошо, что им, блюстителям, зелёный цвет, успокаивающий нервишки достался, а не красный или жёлтый, как другим факультетам. Лавка, где могли потратить подъёмные и стипендии студенты АПП, располагалась рядом со столовой и общежитиями. Янка ожидала увидеть что-то вроде магазинчика с канцтоварами и мелочёвкой, такого, какой был у неё на первом этаже института, с добавлением текстильной продукции. Но ожидания опять не оправдались. И, пожалуй, опять в лучшую сторону. Снаружи магазин для студентов казался именно лавкой с мелочёвкой, но стоило войти внутрь, и взгляд терялся среди массивов многочисленных шкафов, шкафчиков, полок и вешалок. «Чем могу помочь?» Заботливо осведомились у посетителей из-за скопления вешалок слева. Янка думала застать в огромном магазине ещё одного селаторха, орудующего своими щупальцами с универсальной скоростью автомата. Но увидела симпатичную низенькую толстушку в синем платье с аккуратной белой наколкой в копне рыжих кудряшек и в кружевном фартучке, так могла бы выглядеть лучшая в мире няня. Мечта дошкольника. Часы, тапочки, пижаму и халат — ей. Бойко выдал за притормозившую подружку Лис. Освоившись и убедившись, что в АПП ему ничего не грозит, парень стал натуральным нахалом. Янка только вздохнула. Она так быстро обычно не действовала. И в магазинах, да и на базаре покупки никогда сходу не делала. Сначала ходила, смотрела, приценивалась. И, наконец, определившись выбором, покупала. Всё-таки белобрысый оказался слишком стремительным для флегматичной девушки. «Часы какие! Одежду в каких тонах?» Улыбнулась покупательница-толстушка. Ямочки заиграли на румяных щеках, затанцевали кудряшки. «Часы — главное, чтоб надёжные, тапочки и халат жёлтые, а пижаму — зелёную». Вздохнув ещё разок, ответила Яна. «Размер у меня...» Начала она говорить, но ее опять никто не слушал. Толстенькая тетенька расправила прозрачные крылышки за спиной и вспорхнула, устремившись куда-то вглубь помещения. Причем Янка готова была поклясться. Летела она сквозь шкафы и вещи. Она что, привидение? заметил странность перемещения тетеньки Хак и уточнила у Стефаля. Нет, она фера. Пожал плечами эльф. Сильфида — пространство желаний. Никто другой с магазином в АПП не управился бы. Так с материей и работать только они могут. Для каждой группы клиентов создавать свой вариант магазина и одновременно обслуживать, угадывая самое необходимое. «То-то я смотрю, мы тут одни». Почесал затылок тролль и выдал на удивление философскую для туповатого на вид здоровяка синтенцию. «Чего только в мирах не бывает. Каких только созданий не встретишь. Это АПП». Коротко ответил Стефаль, будто своими словами дал исчерпывающее объяснение всему происходящему. «Вот, милочка, погляди, подходит». Кудрявая и крылатая толстушка материализовалась у прилавка с колоном часами на тонком плетеном шнурке, жёлтыми пушистыми тапочками без задников, столь же ярким халатом на вешалке и зелёной, как молодая трава широкой пижамой. К этим нужным вещичкам прилагались несколько комплектов белья и прокладки. Янка мысленно поблагодарила Фиеру и дала себе щелбан за оплошность. «Хороша бы она была, без всех этих совершенно необходимых вещей. Да, только и осталось сказать Яне. Сколько с меня? Три золотых и пять серебряных листочков за всё?» Снова улыбнулась Фиера, не озвучивая перечень предложенного товара. «Стоимость покупки, заботливая толстушка, включила всё, в чём нуждалась покупательница». И благоразумно не стала поднимать чекотливый вопрос комплектации в присутствии парней. Чем именно придётся расплачиваться, девушка не очень представляла. Так же, как не знала, стоит ли торговаться, как на базаре. Или нужно оплачивать покупки, как в обычном магазине. Но поскольку торговаться Яна никогда не любила, слишком этот процесс напоминал ей ссору. Она молча развязала завязку на кошельке и высыпала на ладонь несколько монеток. Сразу стало понятно, о каких листочках говорила продавщица. Монетки, выданные студентам в качестве подъёмных, не были привычными кругляшами, а имели овальную форму листа. Чем-то жёлтые монетки, неужто и впрямь настоящее золото, напоминали те самые листики, за которыми то и дело лазил в сумочку, чтобы превратить в порошок декан-гад. Вот только серебряных листиков на ладошке у Яны не было. Девушка не поленилась заглянуть в кошелёк и убедиться. Там остались только жёлтые монеты. Спрашивать о соотношении курса золотого листочка к серебряному почему-то было неловко. Поэтому, понадеявшись на то, что в одном жёлтом листике точно больше, чем 5 серебряных, землянка протянула феере 4 золотых монеты. Пухленькая продавщица одарила покупательницу ещё одной добродушной улыбкой. Сложила все покупки в большой бумажный мешок и отчитала 10 серебряных листочков сдачи из кармашка передника. «Значит, в одном золотом листике — 15 серебряных!» Мысленно поставила галочку Янка, принимая покупки и аккуратно сыпая сдачу в кармашек формы. В мешочек не стала класть специально, чтобы не вылавливать потом серебряные листики среди золотых. А часы, с виду самые обычные, каких и в земных магазинах тысячи, циферблат с чёрточками на две стрелки. Девушка сразу повесила на шею. Заводить не пришлось, тикали. «А вам, студенты, ничего не требуется?» Склонила голову на бок Фиера, окидывая Иоле, Лиса, Хага и Стефаля взыскующим взором. И Оля сразу покачала головой. «Ммм, пожалуй, тетрадь на 200 листов для записей», — припомнил Стефаль и тронул щёку. Лис же, лукаво посверкивая глазами, спросил. «А у вас такие же тапочки, как для Яны, принесли. Есть? Хочу, только красные». «Найдём», — пообещала толстушка, не пряча улыбки. Говер на полукровати хочу. Не лесное озеро, как у девушек, а море с чайками». Подумав, выпалил Хак и почему-то потупился и позеленел. «Есть у вас». «Найдём». Снова повторила с улыбкой Фиера, и за обычной вежливостью продавца на её лице мелькнуло истинное одобрение того, что кто-то пожелал воплотить в жизнь кусочек собственной мечты. «О, да ты романтик, тролль!» Удивился Лис. «Не люблю босыми пятками на холодный пол вставать». Неловко оправдался Хак, но до сосед не стал его больше подкалывать, потому что вернулась, будто и не улетала никуда хозяйка магазина, и выгрузила запрошенные товары перед покупателями. Красно-черные тапки маш еле сгрёб с и прижал к груди как великое сокровище. Наверное, ему тоже не улыбалось топать босиком по холодному полу, а строгая бабуля для закаливания внучка трудностями под боком не оказалась. Большие руки тролля, разворачивающего скатку ковра, едва заметно подрагивали. А из глотки вырвался восхищённый рык, когда Хак увидел тканное великолепие сине-фиолетового бушующего моря и парящих над волнами чаек. «Берёте!» — утвердительно уточнила Фиера и назвала цену. Громадная тетрадка с замком и на кольцах стоила четверть серебряной монеты, тапочки — половину золотого. А за шикарный ковёр с запросили всего одну золотую монетку. Соотношением цен заинтересовался лис, чья драконья сущность не давала проигнорировать этакую странность. Крылатая хозяйка глянула на Машьелеса и загадочно ответила. «Исполнение мечты всегда важнее прихоти». И что-то такое было в её интонации, что готовый возражать дракончик захлопнул рот. Молча заплатил за тапки и также молча вышел из магазина. Довольный Хак, взваливший ковёр на плечо, и все прочие последовали за ним. До вечера компания ещё побродила по территории, но не всей толпой, а разделившись. И Оля рассказывала Яне об академии, а с парнями вёл общеобразовательные беседы с Тефаль. Время от времени староста замолкал и о чём-то тихо вздыхал. Но ни Хак, ни Лис, переполненные впечатлениями от экскурсии, расспрашивать о причинах огорчения эльфа не спешили. Тихий мирный вечер Яны, проводимый за разглядыванием новых учебников и беседы с Иолей, нарушил громкий стук в дверь. Девушки переглянулись и пошли открывать вместе. Иолия привыкла открывать сама, а Янка полагала, что это решили заглянуть на огонёк тролль с драконом. Но в коридоре стояли совсем не собратья студенты, а уже знакомый тип в чёрной мантии. Стоял и нетерпеливо притопывал ногой. Стоило девушкам открыть, как послышалось требование. Мое варенье, студентка донская». «Сейчас». Невольно заулыбалась Яна, не соответствуя строгого вида декана и его желание заполучить банки с земляничным лакомством, выторгованным в обмен за помощь с доставкой продукта. Яна вовсе не собиралась зажимать варенье. Она даже оставила банки в сумке, которую и вручила преподавателю с пожеланием. «Кушайте на здоровье». «Непременно». Пообещал Гат и удалился с наудивление умиротворенной мечтательной улыбкой на лице. Первый раз его таким довольным вижу. Почему-то шепотом поделилась Иоля с новой подругой. Вареньем земляничным надо чаще кормить. Выдала рецепт Янка и зевнула столь заразительно, что соседка подхватила зевок. А через полчаса девушки уже спали, пожелав друг другу сладких снов. Вот только землянке совершенно ничего не снилось или она совсем не запомнила сновидений. Слишком много всего случилось в реальности, чтобы ещё и во сне переживать приключения.